Глава 12. Целебный ветер. Борланд склонился над телом напарника. Эльф, скотина, это всё из-за тебя. Он посмотрел на дом, где укрылся длинноволосый предатель. Оттуда продолжал бить пулемёт. И подумал о мотоциклах, которые видел в рощице. Рядом возник сенатор. Холодного оружия на нём значительно поубавилось. Он взглянул на патрона и всё понял.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 Не мародёры, не долговцы ещё не успели ничего сообразить, как Борлон промчался через открытое пространство к зданию. Толкнув клясом дверь, сталкер проехал по коридору до лестничной площадки и уже оттуда, газоем, забрался на третий этаж. Пулемёт бил из крайней комнаты в дальнем конце коридора. Борлон въехал туда и увидел Капкана, Араба и приникшего к пулемёту мародёра. Сталкер почти без замаха метнул нож в повернувшегося к нему капкана и направил мотоцикл на пулемётчика. Главарь мародёров безучно осел на пол, а Саид без раздумий выпрыгнул в боковое окно. Мотоцикл придавил пулемётчика к стене, и стрельба прекратилась. Борланд уже соскочил с него, выдернул нож из груди мёртвого капкана и тут же всадил в спину слабо шевелящегося пулемётчика.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 Саид повернулся и прыгнул вниз, но долговцы не оставили ему шанса на побег. Короткие очереди из нескольких автоматов изрешетили араба, отправив его душу на справедливый суд ещё до того, как тело коснулось земли. Борлен подошёл к краю крыши, и парни в дорогом профессиональном вооружении одарили сталкера уважительными взглядами. Последние войны зоны были побеждены превосходящими силами клана Долг.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 Борланд ошамлённо прислонился спиной к дверному косяку, и на его лице сменилось несколько выражений. "Ты", сказал он. "Я", окончательно подтвердил технарь. В гудящей голове Борланда всплыли слова Капкана об осведомителе, который знал, кто убил Ловаша, об осведомителе, который помог добраться до X18 и позвал отряд пинцета на перехват.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 с напускным безразличием проговорил технарь. Всё кончено. Борланд старался свыкнуться с истинным положением вещей, что бы ты ни планировал сделать для капкана, он и его люди мертвы. Долг зачищать долину. Я должен сильно огорчиться по этому поводу. Долговцы пристрелят тебя, как и требует их кодекс. А кто узнает? Технарь показал на эльфа. Вот это создание избитое и напуганное. Но теперь оно может оказаться полезным. Эльф знает лишь, что тебя не убили, ты сумела освободиться и напал на него. Какой, по-твоему, он сделает вывод? Кто именно предатель? Ты считаешь, и долговцы подумают на меня? О, великий долг, протянул Технар. Всегда делают вид, что им есть до чего-то дело.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 Приняв их в благодарность за помощь в уничтожении мародеров и разоблачении настоящего предателя, то есть тебя, я уйду вглубь зоны, где встречусь с грешниками, которые тоже будут благодарны за уничтожение группировок Лаваша и Капкана. Затем сдам и грешников к клану Свобода. Дальше больше. Тебя это волнует? — Ну зачем? — спросил Борланд, сжимая опущенный нож. — Тебе все это нравится? — Не сказал бы, — ответил технарь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 затем локтем в грудь и высвободился. Сталкеры встали один напротив другого. «А я думал, ты будешь рад меня видеть», — усмехнулся технарь. «Счастлив, как сова в полдень», — ответил Борланд, доклонился и рванулся вперед. Он с ревом обхватил противника руками, повалил на стол и ударил головой в лицо, разберегив собственную рану на лбу, полученную камнем мародеров. Кровь снова залила ему глаза и, Но он принялся месить врага кулаками, вкладывая в каждый удар всю ярость из разрушенной веры в мужскую дружбу. Технарю наконец удалось резко убрать голову, и кулак Борланда врезался в столешницу. Технар в свою очередь тут же нанёс удар головой в висок Борланду, затем сцепил руки в замок и сбил сталкера на пол. Наклонившись над ним, Технар приподнял противника и взял его голову в руки.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 Борланд опёрся руками о пол, намереваясь встать, но это оказалось слишком сложным. Что ты делаешь? спросил Технар, пряча пробирку в карман. Зачем? Ты не можешь просто так принять то, что тебе уготовано. Дьявольщина. Я не могу глотать эту дрянь всухую. Он наклонился к Борланду. Тот попытался оттолкнуть его от себя, но руки не слушались. Технар снял с его пояса флакон с маркой и спросил, отвинчивая крышку. Надеюсь, ты не откажешь меня в глотке. Ну, за удачное окончание дружбы. Он поднёс флягу к рту и сделал большой глоток. Сквозь пелену перед глазами Борланд увидел изумлённое лицо технаря. Тот издал булькающий звук, поперхнулся и с силой выдохнул. Фляга упала на пол, и из неё с шипением начала выливаться зеленоватая мутная жидкость. Технарь издал сдавленный стон и, согнувшись, прижал руки к животу.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 Очень редкий артефакт, пояснил сенатор. И очень дорогой. Лечит на расстоянии самого любимого человека. Технарисунул руку во внутренний карман и вытащил маленькую фотографию. С фотографии смотрела улыбающаяся маленькая девочка, но вид у неё был нездоровый. Я сейчас. Марк стаскивая рюкзак, выскочил из комнаты и захлопнул дверь. Борлонд наконец смог встать. Что ж, надо победить их, назик.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 Неотрывно глядя на кихнаря, спросил Борланд: "Его самый дорогой человек исцелён", произнёс сенатор. "А он ещё проживёт какое-то время". Последние слова прозвучали до смысла. "Выйдите", сказал Борланд. "Оба и эльфа заберите". Сенатор взвалил на руки эльфа и вышел в коридор. Марк опустил голову, протянув Борланду пистолет. Тот принял оружие твёрдой рукой.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 Медленно убираю улыбку с лица, развернулся и ушёл. Борланд продолжал рассматривать кофе, пока на него не упала чья-то тень. "Держи". Борланд поднял тяжёлый взгляд на Ястреба, предводителя отряда Дога, который протягивал ему запечатанный блок западных сигарет. "Благодарю. Ты нам очень помог", сказал Ястреб громовым голосом, обезоружив Лаваша, Капкана, Саида. Кстати, о Саиде,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 Я потерял двух друзей. Второго в том доме, с пулей в главе. Похороните его тоже. "Будет сделано", кивнул ястреб. У нас тоже погибли четверо. "Что хочешь лично ты?" Я Борланд покрутил кружку и отхлебнул ещё раз. "Мне бы новый автомат. Я подарю тебе свою грозу. Это самое малое, что я могу для тебя сделать". "Очень хорошо". Приличные доспехи тебе бы не повредили. Эти выглядят изношенными. Найди мне такие же. Но не костюм наёмников. Ты уверен? Броня долга смотрелась бы на тебе намного лучше. Командир клана произнёс фразу задушенным тоном, слегка приосанившись. Борлен посмотрел на него косым взглядом. Нет. Броню наёмников снаряжение долга мне не нужно. Ястреб выдержал паузу и коротко кивнул.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 Эльф прознёс Борланд и вздохнул. Эльф даже не взглянул на него. Я Борланд снова вздохнул. Прости меня. Я виноват. Ошибся. Чёрт, побери. Эльф, я потерял друга. Елена Волосы сталкер продолжал молчать. Да, я всё понимаю, но так уж вышло. Чёрт, я я просто Борланд поматал головой. Вот, возьми. Он протянул эльфу сигареты. Тот слегка повернулся, глядя на подарок, и как-то подобрался. Облизнув губы, выхватил блок из руки Борланда и поспешно закивал. «Прости», — повторил Борланд и побрел назад, к костру. К тому же сидел Орех, прислонив калаш к бетонной плите. «Но как тебе зона?» — спросил Борланд. Орех медленно склонил голову. «Так же, как и мы ей». Гос у него был совсем как у взрослого. Цэл вроде бы Пултергейст открыл нам дверь, и мы выбрались из лаборатории. Думали, что нас поджидают мародёры, но оказалось, долговцы их уже уложили. Марк объяснил им, что к чему. Сенатор вызвал сыпать вперёд, чтобы выиграть время. Потом Марк к нему на помощь. А нам с патроном велело оставаться с долговцами за забором, помогать огнём. А патрон всё равно полез. Всё понятно.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 Потом скрутил в трубку и спрятал в широкий карман комбинезона. Спасибо. Долг выделил нам вон тот фургон. Иди спать. Хорошо, сказал орех. Сенатор бродит с долговцами. Марка, я тоже видел. А что с Технорём? Иди спать, повторил Борланд. Когда орех ушёл, Борланд сунул руку в другой карман и вытащил листок, заинтересовавший Марка в подземельях Агропрома, и начал изучать его. Что уже ты на самом деле хочешь, Марк, подумал он.